авторы. Клэр Жасмин Белавт. Дерзкий художник, поэт и писатель. Живет в Ливерпуле, Великобритания. Организует незабываемые путешествия как на индивидуальной основе, так и в рамках целых сообществ. Доктор философии Трейси Бретнах. Художник, исследователь, писатель и тренер. Родом из Ирландии, сейчас проживает в Южном Уэльсе. В течение 20 лет она работала в общественных, образовательных и художественных учреждениях. Лиза Гринвуд. Настоящий бунтарь и талантливая вышивальщица, которая создает уникальные произведения искусства. Занимается расширением прав и возможностей женщин. Лоррейн Ферриер. Является экспертом по естественному приросту населения и создателем программы «Радость фертильности». которая сочетает в себе древнюю мудрость и современные научные открытия. Рэйчел Хэртекс запустила веб-сайт Мунтаймс, где можно купить тканевые гигиенические прокладки, книги и целый ряд товаров, связанных с менструацией. Сейп Хэй Литтл живет в Дублине, Ирландия и работает в сфере маркетинга здорового питания. Мэри Лунен живет недалеко от живописного побережья Северного Корнуолла. на юго-западе Великобритании. Ее страсть – помогать людям найти себя и заново открыть свою внутреннюю мудрость. Мирин Муни Является тренером здорового образа как физической, так и эмоциональной жизни. Она создает индивидуальные программы, благодаря которым женщины могут взять под контроль свою жизнь. Ариэль Майерс Лицензированный акупунктурщик, сертифицированный травник, специалист в области бесплодия и основатель Wisdom of the Womb и The Fetil Mama Fetility Fix. Пола Юмил – умудрённая опытом женщина-травник, медсестра функциональной медицины, инструктор йоги, практик энергетической медицины и автор книг. Доктор Бекки Квик помогает женщинам преодолевать эмоциональные бури переменопаузы и менопаузы. В простой и доступной форме она обучает женщин передовым психологическим навыкам. Сара Робинсон, инструктор йоги и писатель из Бата, Великобритания. Имеет степень магистра психологии и неврологии. Стелла Томлинсон, жрица, писатель и опытный наставник в области медитации из Англии. У нее за плечами более чем двадцатилетний опыт личного и духовного развития. Эмми Уалдинг, автор книги, педагог, правозащитник и международный спикер, проживает в США. Милли вотсон Браун является создательницей бренда Moontime Chocolate, живет в Дивоне, Великобритания и является не только истинной ведьмой, но и кухонным алхимиком.